Один только разворот в журнале «Базар», посвященный купальникам, мысленно напомнила она себе. Рано еще не забыла съемки на ее «Ямайке» и высоких, загорелых, стройных молодых людей, с которыми она позировала для журнала. Однако ни один из них, каким бы безупречно красивым он ни был, не волновал ее так, как Трент Гемблин. Подай-ка мне, пожалуйста, отвертку. Отвертку? Да, у меня заняты руки. Видишь, где она лежит? Еще бы, Рена не видела. Отвертка покоилась прямо на его ширинке. Эна, что? Ты что, надышалась этой гадостью? Нет, я... Она встала рядом с ним на колени и потянулась за отверткой. Дрожащая рука сжалась в кулак. — Не будь дурой, возьми эту чертову отвертку и отдай ему, — увещевала себя Рена. Решившись, она протянула руку, но прежде чем схватить отвертку, на мгновение закрыла глаза. В итоге Рена промахнулась, не рассчитав, она взяла выше цели, Рука пролетела мимо отвертки, и ладонь коснулась гладкой кожи живота. Искать отвертку пришлось на ощупь. Тренд лежал, не шелохнувшись. По его телу прокатилась волна мелкой дрожи. Наконец Рена схватила отвертку и, не глядя, сунула под раковину. Дождавшись, пока Трент возьмет отвертку, Рена выдернула руку из темноты, как будто из пасти кровожадного льва. «Спасибо», — послышался хриплый голос. «Пожалуйста», — дрожащим голосом ответила Рена. «Я скоро закончу. Ничего, не торопись». Рена поспешила подняться, однако ноги не слушались. Мне нужно кое-что сделать. Я ходила ходила в лавку. Так и не сумев закончить фразу, Рена выскочила из ванной комнаты. Дрожащими руками она принялась судорожно разбирать покупки. Он, наверное, подумал, подумал... Один бог знает, что он мог подумать. Он Он такой крупный... Может, мне показалось, может я дотронулась до чего-то другого, но я же нечаянно, нет, я дотронулась именно до, до... О боже! Услышав, как он вошел, Рен даже не обернулась. Я закончил, объявил Тренд. Хорошо, спасибо. Эна, что? Ренна почувствовала, что он стоит совсем близко. Она закрыла глаза, стараясь не вдыхать этот до боли знакомый запах, не поддаваться теплу, исходящему от его разгоряченного тела. Она ощутила легкое прикосновение, а затем сильная рука уверенно легла на ее плечо. Энна нежно прошептал Трент. Словно легкий ветерок, его дыхание коснулось ее волос. Казалось это так просто, повинуясь инстинкту податься назад, прислониться к его груди, повернуться к нему лицом, провести ладонями по его гладким, загорелым рукам, подставить губы для поцелуя. Так просто и одновременно так сложно. Усилием воли Рэна потушила пожар, разгорающийся внутри ее, и резко обернулась. «Я благодарна тебе за помощь», — сухо сказала она. «Но, как ты, наверное, заметил, я ужасно занята». Пораженная официальностью и надменным выражением ее лица, Трент замолчал и изумленно уставился на Рену. Неужели она не... его тело изнемогало от желания...